Декабрь 1900 -го. Киев. Дом генерал-губернатора. Я полностью разделяю ваш скептицизм насчет этих скорострельных винтовок, Михаил Иванович, но приказ есть приказ, и я не могу просто взять и выбросить в мусорник высочайшее повеление. Поэтому мне придется в олленс отправиться к полковнику Матсону с предложением, от которого я лично не в восторге и которая, уверен, не принесет никакой пользы нашей армии. Я уже и так изрядно подзадержался у вас в гостях, и дальнейшее промедление, боюсь, приведет к неприятностям. Спасибо, голубчик, спасибо, утешили старика, разбавили своим визитом мою тоску по столице». Генерал Драгомиров промокнул краешки глаз белоснежной салфеткой и, тяжело вздохнув, приступил к трапезе. Вы знаете, я совсем покрылся мхом в этой дыре. киевская генерал-губернаторство – это по существу такая ссылка, такая ссылка. Ну а как вообще, государь? Знаете ли, тут у нас такие слухи ходят. Флигель-адъютант, князь Оболенский, кивнул лакеев, держащему наготове запотевшую бутылку шампанского и благодушно вытянулся в кресле. Мне бы такую ссылку, старый пень, подумал он с презрением поглядывая на престарелого генерала. «К моему сожалению, – сказал он уже вслух, – я видел государя крайне мало, мельком. Представился, получил предписание, отбыл. Могу засвидетельствовать, после болезни он крайне резко поменялся, будто это совсем другой человек, вы меня понимаете?» И князь красноречиво покрутил пальцами в воздухе, едва касаясь головы. «Понимаете?» Бедный мальчик, генерал покачал головой и со вздохом уперся глазами в тарелку, чтобы не выдать свои эмоции. А какой удар для Марии Федоровны, такое несчастье. Слава богу, его батюшка до этого не дожил. Собеседники истово перекрестились, глядя в потолок, украшенный затейливой лепниной. Несколько минут прошло в полной тишине, нарушаемой только звяканьем приборов о посуду. «Полагаю, уважаемый Николай Дмитриевич», – прервал длинную паузу Драгомиров, – «ваше поручение настолько сложно, что государь проявил истинную мудрость, поручив сие дело именно вам. Эти иностранные изобретатели народ очень капризны и очень не любят иметь дело с нашими казёнными ведомствами. Ежели не получится договориться с этим полковником». Генерал сделал акцент на слове «не получится» и выразительно посмотрел на оболенского «Не огорчайтесь, я напишу верноподданнейшую записку его императорскому величеству о вредности сих инвенций. Даже если не послушает, не будет джон казнить старика. Все же для общего блага пекусь, а не живота своего ради. А может он уже и забыл этот свой каприз, а вас ждут гораздо более неотложные дела». Вы ведь знаете, кому надо доставить ту прискорбную информацию о состоянии императора, которой вы только что со мной поделились. Даже не сомневайтесь, Михаил Иванович, все будет исполнено в точности. Ах, Владимир Николаевич, я вообще не колебался, когда был поручиком, а теперь вот делаю это постоянно. Например, я совсем не уверен, надо ли вам немедленно отправляться в дорогу или можно повременить с отъездом до новогоднего балла. «Змей вы искуситель, Михаил Иванович! Благодарю, мне пора!» «Ну, как знаете, голубчик, как знаете! Пойду приготовлю для вас сопроводительное письмо, а вы спокойно заканчивайте трапезу. Сегодня уж точно, на ночь глядя, никуда не тронетесь. Утро вечера мудренее». Крупнейший военный теоретик Российской империи, один из ведущих военных педагогов своего времени, генерал-адъютант, а ныне Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор Драгомиров – не спеша поднялся из-за стола, постарчески шаркая ногами вышел из столовой, плотно закрыл за собой двери, после чего распрямился, расправил плечи и уже упругим шагом профессионального военного направился к письменному столу. Не садясь в кресло, набросал несколько торопливых строк, запечатал конверт, подумал, отложил перо, Расплавил на свече сургуч и приложил собственный перстень. Щелчком пальцев подозвал бесшумного, как тень, адъютанта. Вручил конверт. «Кому доставить, знаешь, выйдешь через черный ход, чтобы гости не видели. И поспешай, братец, чтобы мухой».